Глава восьмая. Азовские походы. В азовских походах совпало многое: стремление Петра выйти к морю, в данном случае к Чёрному, убеждение Мазепы, что социальная нестабильность на Украине требует начала военных действий, постоянные татарские угрозы, ропот народа против царских потех и немцев, требования союзников и так далее. Мнение Ивана Степанча о необходимости защитить границы Гетманщины сыграло не последнюю роль. Ведь именно его план военных операций на юге был наконец использован российским командованием во время Азовских походов. Использован, замечу, триумфально. В первом походе Участвовала 30-тысячная армия, сформированная в Москве, в которую входили старые стрелецкие и новые регулярные полки — Преображенский, Семеновский, Бутырский и Лефортовский. Командовали генералы Гордон, Лефорт и Головин. Сам царь в качестве бомбардира Преображенского полка тоже участвовал в первом Азовском походе. Мазепа — Отправил казацкие полки во главе со своим племянником Абидовским. В июне войска на стругах по Дону подошли к Азову. Весь июль прошёл в тяжёлых боях. Два генеральных штурма в августе и сентябре не дали желаемого результата. И 29 сентября армия отступила к Черкаску. Значительно более успешным был поход в низовые днепра который был частью кампании и рассматривался как составная удара на северное Причерноморье. Штурмы Азова в этом году были по сути только отвлекающим манёвром от Днепровской кампании. Российским войском командовал Шереметьев. Шереметьев выступил из Белгорода 10 мая, направившись под Каламак, а следом за ним из Батурина вышел и Мазепа оба отряда переправились через Днепр и 3 июля встретились у Амельнички. 11 июля начался поход на Кизикермен. Мазепа выслал часть войска во главе с полковником Лизагубом на помощь запорожцам, которые уже к тому времени выступили по Днепру. Общее число совместных русско-украинских сил, участвовавших в походе на Кизикермен, составляло до 120 тысяч человек. Вечером 24 июля войска подошло к крепости. А на следующий день сердюки и городовые полки с радостным сердцем вступили в бой с янычарами и заняли позиции у стенки Зикермена, построив себе шанцы для осады. Гетман руководствовался при осаде той тактикой, которую в своё время турки применяли при штурмах Чигирина. Под город подводили шанцы, всё ближе приближаясь к крепостным стенам. На насыпанных валах, покрытых корзинами с землёй, разместили пушки, расставили пехоту. Через деньке Зекирмен был уже в теснейшем кольце осады, и 26 июля начался ураганный обстрел крепости из пушек и мортир, продолжавшийся 5 дней. Пушки казаков подавляли огонь противника, не позволяя ему делать ответные выстрелы. Казаки обстреливали каждое открывающееся окно, уничтожая пушки, станки и пушкарей. Большие гранаты, которые попадали в город, причиняли огромный ущерб. Енычары обещали по 40 левов тому, кто осмелится открыть ответный огонь, но смельчаков не находилось. В городе разносился смрад от непогребенных трупов. К тому же запорожцы вошли в Днепр, окружили соседний Таванск и отрезали туркам путь к отступлению. Кизикерменская флотилия была захвачена, а татарские орды Нураддина и Ширенбея отрезаны. Несмотря на подавляющее моральное преимущество и большие потери среди гарнизона, крепким стенам Кизикермена обстрел приносил мало повреждений. Поэтому, чтобы не оказаться перед необходимостью затяжной осады, Мазепа приказал ускорить приближение вала к крепостным стенам. Вал строили такой высокий и широкий, чтобы им можно было засыпать ров и без труда проникнуть в саму крепость. Под прикрытием артиллерийских обстрелов под наружную башню был подведен глубокий подкоп, Заложенный в нём порох взорвался 30 июля в 5:00 утра, образовав огромный пролом в крепостной стене, в который под барабанный бой и рёв боевых труб ринулись казаки и солдаты. Рукопашный бой на улицах продолжался 5 часов. В городе начались пожары. К вечеру верхний город готов был капитулировать. Среди казацкой старшины особо отличился Данила Апостол. На шанцы прибыли Мазепа и Шереметьев, а от турецкой стороны Шабан Липка. По условиям сдачи вечером капитулировал верхний гарнизон, а утром следующего дня нижний. Гарнизон Таванска тоже сдался. Гарнизоны мубеурек Кермена и Ислам Кермена, взорвав укрепления, ушли в степь с казной и пушками. Пётр получил известие о взятии крепости, находясь под Азовом 19 августа. По случаю такой крупной победы были устроены большой банкет и фейерверк. Из захваченных пушек был вылит колокол Кизикермен для Успенской церкви в Полтаве. Эта победа имела огромный резонанс во всей Европе. Со времён Вены подобного удара туркам не наносили. К тому же Мазепа получил восторженные послания московского патриарха Адриана и киевского митрополита Варлаама Есинского. Очень мало подробностей сохранилось о тех событиях под Кизикерменом. Впоследствии, после перехода Мазепы к шведам, о них старались забыть, а роль гетмана приуменьшить. По негирике же величали его первым рыцарем, Гектором Украины, что безусловно должно было иметь основание. Как справедливо писал Борщак, в казацкой стране, где доблесть и мужество считались наипервейшим достоинством, даже гетман не мог претендовать на такие лавры без достаточных на то обстоятельств. Повреждённые укрепления Кизикермена оказались непригодны к восстановлению, и Мозе по Шереметевым приняли решение их разрушить, в других же крепостях остались казацкие гарнизоны. Зимой 1696 года татары в ответ мстку за Кизикермен предприняли опустошительный набег на левобережье. От Самары двигались крымские и ногайские татары, от Крименчуга белгородская орда с Петриком. Захватили посаду Китойгородки, сожгли Царычанку и двинулись в Голтви. Мазепа лично с полками выступил из Батурина в направлении Прилука, Лохвица, Гадич. А из Белгорода к нему спешил Шереметьев. Узнав об этом, татары разделились и набирая ясарь, стали уходить из-под Голтовой в степь. Погоня была организована полковниками Новицким и Свечкой. Не решаясь бросить добычу, татары переправлялись с ней через Днепр. Подтаивший лёд проломился, и множество татар утонуло. В этих столкновениях закончилась жизнь Петрика которого копьём убил гадический полковой Исаул Вечирка